Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 6. Мне было 17, когда отец временно ушёл с должности пастора и переехал с семьёй из Сеттла в маленький городок, почти деревню, на острове в Паджи-Саунд. В Сеттле у нас была большая церковь с прекрасными служителями и прекрасной программой религиозного воспитания молодёжи. У меня была любимая девушка. Я учился в предпоследнем классе средней школы, которую посещали мои брат, сестра и несколько дядей. И отличался приверженностью школьным традициям, граничащей с патологией. В старой школе у меня были друзья. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы сблизиться с ними. Потом мы переехали, и я поступил в старший класс за худалой, бедной школой с перекошенными шкафчиками в раздевалках, проседающими полами и тремя сотнями совершенно незнакомых мне учеников. Подобно любому вырванному с корнем растению, я плохо перенёс пересадку на другую почву. Я привык находить понимание и признание среди равных, а теперь я даже сомневался, что здесь есть равные мне. Я привык быть частью некоего целого, а теперь стал чужаком. Я страдал. Я пребывал в отчаянии. Я пребывал в отчаянии и в полной уверенности, что случившееся несправедливо. И уж, конечно, не является волей Божьей. Понимаете, тогда я знал Бога. Я точно знал, чего он ожидает от меня и чего я могу ожидать от него. Я с самого детства посещал храм Святоносного Евангелия, пятидесятническую церковь в Сетле, расположенную в Рейнэрвеле. И собираясь на служение, мы всегда полагались на осязаемое присутствие Господа. Без малейших колебаний мы призывали его вслух прямо с наших скамей всякий раз, когда чувствовали потребность в этом или снисхождение благодати. Мы регулярно слышали голос Господа в пророческих оречах, начинавшихся обычно словами: "О дети мои", и наставлениях, начинавшихся обычно словами: "Слышу, Господь говорит мне". Мы молились о больных и надеялись на их выздоровление. Папа проповедовал слово Божье с кафедры, а потом мы устремлялись к алтарю. Мы молились у алтаря обычно громко, часто со слезами и всегда вдохновенно. Я не знаю, в какой мере это возбуждение объяснялось присутствием Святого Духа, а в какой просто пятидесятническим пылом. Но я знаю, что в той церкви я вошёл в тесные отношения с Богом. Я обрёл спасение в возрасте 8 лет, будучи пятидесятником. Я получил в той церкви крещение Святым Духом в возрасте 12, когда простоял на коленях перед алтарём уткнув рукав в куртке лицо, так долго, что на мои щеки отпечаталась фактура ткани. В течение последующих лет я основа и снова посвящал себя служению Господу, раскаивался, восхвалял Бога, исповедовался и возносил молитвы. И весь мой путь начался там, в маленькой кирпичной церкви в Рейнервеле. Именно там я узнал Бога. Но папа устал. Мама была несчастлива, семье требовалась перемена обстановки. Поэтому папа оставил должность пастора, и мы переехали. Церковь на острове была спокойной, можно сказать. Вроде машины давно стоящей в гараже. Прихожане там мало улыбались, пели только очень медленные гимны и никогда, действительно никогда не хлопали в ладоши. Насколько я понял, в представлении этих людей Бог не должен сходить в душ, говорить или осуждать. Он должен следовать раза навсегда установленному и отпечатанному на бумаге порядку служения и вести себя тихо, как все прочие. По окончании служения там никогда не звучал алтарный призыв. Вместо этого люди старались забыть проповедь за кофе с пирожными и праздной болтовнёй в подвальном помещении церкви. Мне было 17, я жил в незнакомом новом месте, ходил в школу, в которой чувствовал себя чужаком. Ей посчитал церковь, не отмеченную признаками жизни. Поэтому я стал главным объектом пристального внимания со стороны общества Кенёнов-Банестеров. Дэвид Кенён, одноклассник, с которым я познакомился на уроки изящных искусств, однажды подступил ко мне с вопросом. Послушай, ты христианин? Конечно, исполненный духом? Да. Говоришь на иных языках? Да. Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. Я так и знал, я сразу понял. Мне уже давно не встречался человек искренне интересующийся деяниями Господа в мире, а потому пока я лепил свою скульптуру, а он писал маслом картину, Давид говорил, а я слушал. Святой дух с нисходит свыше, сказал он. Просто голова кругом идёт, как подумаешь о деяниях Господа. Вчера меня искушал демон, думаю, он знает, что мы входим во владения сатаны. На прошлой неделе нам было пророчество. Господь велел нам действовать сообща, отказаться от ЛСД и марихуаны и прийти к Иисусу. Он говорил непосредственно с некоторыми членами нашей группы, и это страшно их потрясло. Дэвид начал перечислять имена учащихся, мне известных, но незнакомых. Бернадет Джонс. Ого. Она всегда производила на меня впечатление девушки суровой и неприступной. Она вечно находилась с раздражённо поджатыми губами и никогда не упускала случая покурить. Карла Дикинс. Я знал её по классу театрального искусства. Все этюды в её исполнении так или иначе наводили на мысль о марихуане. Энди Смит. Очень музыкальный парень. Руководил рок-группой и сейчас писал симфонию. Клей Олсон. Хм. Нет, с этим именем у меня не ассоциировалось ни одно лицо. Бенни Тейлор. О нём я не знал ничего, кроме того, что это единственный парень в школе, у которого прыщей больше, чем у меня. Эмбер Кар. Тихая девушка с курса театрального искусства. Мне нравились её длинные каштановые волосы. Хэррольд Мартин. Что? Хэррольд Он обладал ярко выраженными творческими способностями. Но да, без памятиства обожал группу Дорса, на уроках театрального искусства всегда играл размахивающим ножом психопатов. Дэвид назвал ещё пятерых. Никого из них я не знал лично, но Дэвид в самом скором времени исправил положение дел. Во время перерыва на ланч он представил меня всем христианам, которых смог разыскать. Эй, угадайте, как кто здесь христианин, исполненный духом? Бернард Джонс поднял глаза от фруктового салата. Ты серьёзно? Эй, Энди, кто здесь исполнен духом христианин? Энди Смит оторвался от журнала Хоббит. Ну, что ж, хвала Господу. Эй, Эмбер, кто здесь исполнен духом христианин? Эмбер Кар откинула с лица длинные волосы и улыбнулась мне. Ого, вот здорово. Клею Олсону было 18. Но он казался старше своих лет, умнее и слишком уравновешенным для ученика средней школы. Он пожал мне руку. Добро пожаловать в нашу компанию. У Бенни Тейлера было не только больше прыщей, чем у меня, но и больше мозгов во всяком случае в смысле математики. Благослови тебя, Господь. Карла Дикинс, блондинка в очках, пожала мне руку и хихикнула. Я так и думала, Я узнал, что это общество приверженцев Господа собирается в доме Кинёна каждую среду вечером. И в следующую среду я тоже явился на собрание посмотреть на всё своими глазами и не был разочарован. Я почувствовал, что это дело стоящее, важное дело, нечто такое, к чему я привык с детства и в чём попрежнему нуждался. Уютная гостиная стала ещё уютнее, когда дюжина старшеклассников расселись на диванах, креслах и брошенных на пол диванных подушках. Миссис Кенйон вела собрание, сидя в большом мягком кресле в углу комнаты. Это была милая, разговорчивая женщина низенького роста и необъятных размеров. насившие просторные болохоны и шлёпанцы, которые не требовалось застёгивать. Мистер Киннён пребывал в благодать сам по себе, сидя у стены со сложенными на толстом животе руками. Дэвид, Карла и Энди взяли гитары и, мы, не теряя даром времени, начали петь гимны во славу Господа Хлопая Владоше. Совершенно верно, Хлопая и приближаясь к Иисусу. Мы пели песни вроде: "Благодарю тебя, Иисус". Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, в душе моей. Благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, благодарю тебя, Иисус, в душе моей. Должно быть, на сочинение этой песни, у автора ушли многие месяцы напряжённого труда, но я выучил её с первого раза. Следующая песня была посложнее. Иди, Коль дух велит тебе идти, о мой Господь. Иди, коль дух велит тебе идти. Коль дух идти тебе велит, иди, о мой Господь. Иди, коль дух велит тебе идти. А потом мы меняли слово иди на пляши, молись, кричи и служи и любые другие слова, приходившие в голову, и пели всё снова. Эта песня быстро закончилась. После нескольких песен, когда установилась должная атмосфера и все пришли в радостное, возбуждённое состояние, миссис Кинйон вздела руки и начала говорить на иных языках, давая тем самым сигнал остальным. По всей комнате поднялись руки, словно распускающиеся цветы, и все губы начали быстро шевелиться, издавая самые разнообразные звуки, общей особенностью которых были быстро и многократно повторяемые нечленораздельные фразы, раскатистые р. и произносимые с частым заиканием д и т. Дэвид говорил громче и, возможно, быстрее всех, произнося фразы по звучанию, напоминающие треск мотоцикла, едущего на первой скорости. Хэррольд стоял с распростёртыми вперёд руками, выпуская длинные пулемётные очереди о раскатистых ра-ра-ра. Эмбер говорила мало, просто стояла, подняв руки ладонями вверх и выглядела очаровательно. Бенни Тейлор казалось, обращался к некоему незримому войску, подобно полководцу, судя по тому, как он отрывисто выкрикивал фразы и время от времени хлопал в ладоши для пущей выразительности. Буду честен. Я здорово шумел. Обстановка не способствовала тому, чтобы придумать и сформулировать в уме какую-либо осмысленную молитву, но всё в порядке, нам не нужно было молиться осознанно, ибо мы молились в духе, и я находился в совершенном экстазе. Потом миссис Кинйон отчётливо и громко воскликнула: "Дети мои!" И все мы умолкли, молитвенно закрыв глаза. По своему прошлому опыту я знал, что вступительные слова вроде "Дети мои" или "Так речёт Господь", или "Я здесь", возвещают начало пророческой речи. То говорил сам Господь. Миссис Кинйон продолжала: "Да, я услышал словословие твоё, подобное восхитителенному аромату. Продолжай восхвалять меня, И я сойду в твою душу, пречистись духу моему, и я ниспошлю тебе могущества на этом острове. Она продолжала в том же духе, изликая слова поддержки и ободрения, в то время как мы тихо и хоном славили Господа и восхваляли его за то, что он говорит с нами. Потом Клей Олсон изрёк пророчество очень похожее на пророчество миссис Кинйон, и я почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Я всегда считал Клея чрезвычайно невозмутимым и рассудительным человеком, но теперь видел его страстным и преданным слугой Господа. Неужели чудеса никогда не прекратятся? К концу собрания мы успели всё. Мы прочитали главу из Священного Писания, помолились о больных, свидетельствовали друг пред другом и даже возложили руки на головы нескольких новичков, чтобы они приняли крещение подобно остальным. Я вышел из того дома, пьяный от восторга, и доселе владевшие моей душой чувства чудесным образом изменились на противоположные. Сожаление обратилось в радость, недоумение обратилось в понимание, одиночество растаяло без следа. Я обрёл дом, я стал частью некоего целого. Аллилуйя, повторял я, крепко обнимая всех по очереди. Аллилуйя. Впервые я радовался тому, что нахожусь именно здесь. Господь всё время действовал согласно своему замыслу. Он привёл меня сюда, чтобы я вошёл в это общество и принял участие в этом мощном излиянии чувств. Однако мне пришлось допустить некоторые натяжки. В храме Святоносного Евангелия предполагалось, что христианин не должен курить. А в детстве мы даже приравнивали осуждение курения к проповеди Евангелия. Мама, я свидетельствовал перед робби сегодня. Я сказал ему, что мы не курим. Однако здесь курили не только Бернадет, Геррольд, Карла и Энги. Мистер и миссис Кинйон тоже курили. На самом деле, едва мы произнесли аминь в заключении последней молитвы, миссис Кинйон схватила пачку сигарет и зажигалку. и принялась затягиваться с такой жадностью, словно на словно наверстывала упущенное. Кажется, она заметила моё замешательство и, пуская клубы дыма, сообщила, что бросит это дело в установленный Господом срок. Господь послал ей видение. А мне явился огромный сад, заросший сорняками, и я увидел, как незримая рука вырывает сорняки по самой границе сада, а потом продолжает вырывать сорняки, перемещаясь всё ближе и ближе к центру. А в самом центре сада стояла огромная сигарета, воткнутая в землю. И Господь сказал: Это сад твоей жизни. Я собираюсь вырывать сорняки, начиная с краёв сада, а потом займусь и другими сорняками в твоей жизни. Об этом сорняке я тоже позабочусь. Миссис Киннон рассмеялась. Господь так и сказал. Сорняк в чувстве юмора ему не откажешь. Потом она добавила, раздавливая в пепельнице огурек и зажигая следующую сигарету, Но ответом на все вопросы служит восхваление Господа. Бог совершенствует мир, и нам остаётся лишь восхвалять его. Каждую среду вечером новые люди появляются на нашем пороге, и мы просто молимся и принимаем их словословия Господа. Итак, мы проводили время неделя за неделей, среда за средой всю осень и зиму моего последнего года обучения в школе. Каждое воскресенье я сидел в пречудливой тихой церковушке, И должен признать, получал там хорошие проповеди и наставления. Хорошее мясо и картошку. Но что касается острой приправы, ложки пятидесятинического пыла в неделю, то за этим я ходил к кенйонам и в школе держался вместе со своими воодушевлёнными товарищами. Мы свидетельствовали по всей школе, затевали споры на религиозные темы с другими учениками, а порой и с учителями. В нескольких спорах мы выиграли, в нескольких проиграли. Само собой мы создали себе хорошую репутацию. Ибо когда люди видели, что христианство идёт на пользу парням вроде Давида Бенни и Клея, они не спешили утверждать, что христианство идёт на пользу только чокнутым вроде Энди и Хэролда. Дела шли отлично. Почти отлично. Хэррольд стал для меня загадкой. Я живо помню один холодный вечер среды в ноябре, когда мы с ним ненадолго вышли на улицу. Он хотел покурить и поговорить со мной. А в доме Кенньов было правило: никакого курения во время собраний. А после собраний курить позволялось только мистеру и миссис Кеннон. Мы стояли во дворе, было темно, моросил холодный дождь. Херлд сутурил плечи и засунул одну руку в карман куртки, а в другой руке держал тлеющую сигарету. Я с трудом различал его лицо, когда он курил травку. "Спросил он: "Нет? Тебе стоит попробовать. Я могу достать немного". Мой ответ прозвучал неуверенно, поскольку вопрос Херлда привёл меня в полное замешательство. Ну нет, мне это не нужно. Баш на баш. Я разделил с тобой твой опыт и испытал действие Святого Духа. Я прошёл по твоему пути. Тебе нужно попробовать марихуану. Тогда ты узнаешь мой путь, понимаешь? Herald. Мне совершенно не хотелось играть роль заботливого родителя. Курить марихуану плохо. Это запрещено законом, человеческим законом. Бог дал нам травку. Это его дар. Ты должен попробовать. Если ты любишь Бога, если ты любишь меня, тебе надо попробовать. Ты не можешь судить о том, хорошо это или плохо, пока сам не попробуешь. Я не знал, что сказать. Баш на баш. Договорились? повторил Хэррольд. Я не помню, чем закончился наш разговор. Помню лишь, что он закончился быстро, и я отправился домой поразмыслить над этим. Почти на каждом собрании я видел, как Хэррольд поёт гимны, вздивает руки и издаёт свои ра-ра-ра. Я не понимал, в чём дело. Но Бог трудится, и он искоренит недостатки в своё время. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд.